Торговец женщинами. Пушки не могут быть вполне надежным средством, если повсюду предательство, если предательство выползает все в новых образах. Женщина, которая нужна королю, и от которой он не хочет отказаться, становится орудием его врагов. Вначале маркиза, чтобы сильнее разжечь его, играла в заговорщицу, По тем же побуждениям она танцевала перед своим поклонником, извиваясь змеей и освобождаясь от последних покровов. «Со времени допущения святых отцов пустой комедией уже не отделаешься. Принимайся за дело, моя красавица, а не то берегись. Ты погибнешь еще раньше, чем он. Знаешь ли ты, кто мы такие? У нас много имен». Испания, Австрия, Папа, Император, деньги и Орден Иисуса, но и это еще не все. Безымянная воля обращается к вам, госпожа Маркиза. Приговор века произнесен против народов, а потому и против этого короля. Понимаете вы это или нет, все равно служить вы должны. Благочестивый отец, как ужасно! Я же думала, что все пока место ограничится игрой и танцами. Я ненавидела его за невыполненное обещание жениться на мне, но взгляните на меня. Я ведь не совсем в здравом уме. Такие вещи говорят, но не делают. Как я на самом деле? Я вас не понимаю. Или же я и вправду? А если я немедленно расскажу ему о ваших подлых предложениях? Нет. Больше не звука, забудьте мои последние слова. Я хочу жить, я повинуюсь, чтобы жить. Генрета де Транг зашла слишком далеко. После падения Остенде безымянная всемирная держава полностью вовлекла ее в свою орбиту. Вся семья содействовала этому. Когда заговор был обнаружен, его назвали именем Де Трангов. Маршал слабый человек, и его преступный сын Доверн держали себя в последующем процессе крайне униженно. Оверн Шарль де Валуа, позже герцог Дангулем (1573–1650), побочный сын Карла IX, фаворит Генриха III. Одним из первых признал королем Генриха IV, участвовал в заговоре Берона. И был заключен в крепость. Примечание редакции. Генрета имела мужество настаивать на своих правах. У нее есть обещание короля. Ее дети единственно законные. Убить его, ах, боже мой! Что она понимала и чего хотел? Ее родной брат все валит на нее». Она потихоньку плакала, но гордо просила у судей пощады для отца, веревки для брата, а для себя самой требовала лишь справедливости. Веревка из всех ее просьб была самой странной. Генрих, который не желал убивать, старался проникнуть в самые тайники души каждого из своих поверженных врагов. Эта женщина... Была привязана к нему больше, чем хотела признаться себе в самые лучшие дни. А когда она, наконец, говорит об этом внятно для него одного, между ними все должно быть кончено. «Нет». Он помиловал старика, сына велел заключить в тюрьму, а опасную метрессу сослал в монастырь, если бы он только оставил ее там и забылся с другой. Это ему не удалось, у кого еще нашел бы он ее легкое, язвительное остроумие, ее причудливый нрав и столько грации в проказах, искусство все дерзать, не теряя при этом самоуважения. В ком еще так полно воплощено все то, что Генрих зовет истинно французским? Довольно ей искупать вину, он воротил ее. Это произвело на нее самое невыгодное впечатление. Она предпочитала терпеть опалу, нежели любовь, которая не владеет собой. Он сделал больше. Он признал ее детей. Но к чему это привело? Ее дофин, как она говорила все равно остался непричастен трону. Господину де Трангу пришлось в виде выкупа за свою вину вернуть письменное обещание брака. Человек, который унижал ее, все больше возвышая, только теперь стал ей по-настоящему ненавистен. Ей были отведены покои в Лувре. С этого самого времени под его кровлей приютилась самая лютая злоба. Те, кто кроме нее желал смерти короля, были, по крайней мере, в своем уме. Они сознавали, что в воздухе носится какое-то поветрие, чума заговоров, и лишь по недостатку сопротивляемости заранее соглашались с тем, что великий король должен пасть. В его лувре все питали взаимную ненависть. Королева, маркиза, оба кузена королевы и непристойно красивой кончине, но его карлик-подобная жена, молочная сестра, превосходила остальных. Все вместе рассчитывали на смерть короля, что отнюдь не давало оснований щадить жизнь друг друга. Каждое утро все готовы к тому, что мадам Давернель будет найдена убитой в своей постели». Королева вне себя, потому что король воспитывает незаконно рожденных отпрысков маркизы вместе с ее собственными детьми, кстати, и с детьми прелестной Габриэли. Он хочет иметь перед глазами все свое потомство. Однажды дофину сообщили о рождении нового брата. У любовницы его отца родился еще ребенок. — Это не мой брат, — сказал дофин маленький Заика. Дофин Людовик благоговел перед Генрихом. Он подражал ему во всем, чего делать не следует. Лить в суп вино, небрежно одеваться. Он чует его превосходство, которого взрослые не хотят замечать, и непонятный им восторг охватывает ребенка. «Король мой отец!» Людовик тогда уже научился ненавидеть прежде всего придворных кавалеров своей матери, а затем и ее, конечно, с ребяческой забывчивостью, между поцелуем руки матери и пощечиной, которой она награждала его. Господин Чечезбей, он подслушал, как называют дамских угодников, «Поберегитесь входить к королеве, там король мой отец». Когда красавец попытался рассмеяться и позволил себе погладить мальчик по голове, дофин обратился к караульному у ближайших дверей с приказанием высечь его. Произошла суматоха, прежде чем придворному удалось улизнуть. Королевская чита, появившись на пороге, успела заметить, как он убегал. Генрих остался доволен незадачей блистательного кончини. Мария Медичи Взяла себе за правило скрывать всякое чувство, в особенности доброе. Дофин Людовик понес суровое наказание. Впрочем, его матушке скорее следовало похвалить его. Кончи стал ей ненавистен, ибо она, наконец, поняла, что с помощью его красоты молочная сестра водит ее за нос. Но перед той она испытывала суеверный страх. Леонора Галигай жила в верхнем этаже, Одиноко и неприступно, хотя шли толки, что по ночам она бродит привидением. Все ее помыслы были о деньгах. Она копила их и переправляла к себе на родину на случай бегства. Очевидно, более всего склонны ей платить были враги короля. То трудно определимое сообщество, которое за отсутствием точного имени звалось «Испания». Без своей подкупленной молочной сестры Мария вряд ли стала бы пособницей целого ряда предприятий. Она не выслушивала бы Кончини, если бы его не посылала Леонора к краю постели, не ближе. Наоборот, она позабыла бы в объятиях супруга чужие поручения. Она недолго оставалась бы соучастницей всемирной державы в заговоре против него, ибо он дарил ей прекрасных детей и предлагал даже больше, свое сердце. Нарастание ненависти происходит на глазах у всех. Наверху обитает сумасшедшая, скрывающаяся из страха перед дурным глазом. Внизу лежат рядом женщина без души, с нечистой совестью и мужчина, чьей возлюбленной она могла бы стать. Он открылся своему Рони. Она мать моего Дофина. И не будь она королевой, лишь ее имел бы я возлюбленный. Но до этого дела не дошло никогда, по причине нечистой совести и вследствие растущей ненависти. Мария не давала уснуть своему супругу, она досаждала ему своим ненавистным чечезбеем, своим напыщенным красавцем, который, кстати, разжирел и отрастил женскую грудь не говоря уж о том, сколько денег он ей стоил. — Мне тоже, — сказал Генрих. — Вышвырни его вон, — сказала Мария в безумном страхе, что он это сделает. Коварная молочная сестра донесла бы на королеву ее духовнику или наслала бы на нее какую-нибудь болезнь. Отравление было дело нелегкое. Каждое блюдо открыто отведовали трое мундшанков, прежде чем его подавали их величеством. И тем не менее королева неохотно ела вместе с королем. Они по большей части были в ссоре, и тогда Мария утверждала, что ей грозит опасность. Яд, и от этого короля люди качали головой. Никому не понять, какая горечь подступает изнутри от нечистой совести и сдавливает Марии горло. В тьме ночи, Перед ней проходят тени убийц венценосного супруга. Они ей незнакомы, но и незнакомыми их назвать нельзя. Он просыпается в испуге, когда она кричит со сна. Часто он жалел ее за страх, в котором ее держала молочная сестра, хотя эта власть самому ему приносила известные выгоды. Она устраняла влияние кузенов Орсини. Ни Вирджинио, ни Пауло не осмеливались одни и без открытого присмотра посещать комнату королевы. За их жизнь никто бы не поручился. Они были отставные любовники и вели при дворе жалкое существование, какими бы опасными ни старались казаться. Всем было известно, они боялись господина Кончини, Кастрата, который к женщинам не ходил, но торговал ими. Для королевы у него были политические покупатели, которые обогащали его и его карлицу. От других дам он получал доходы за то, что приводил к ним короля. Сам король не отличался щедростью. Однако он открыл ловкий способ подкупить кончини. Если пустую душу ничем нельзя завоевать, то можно, по крайней мере, держать ее в руках, разжигая ее тщеславие. Когда этому молодцу удавалось выманить у своей скупой карлицы и у собственной супруги короля немного денег, он осмеливался подносить королю подарки, например, прекрасных лошадей, и король принимал их, сир. «Что за благородный конь под вами?» «От господина Кончини». «А вслед за лошадьми — женщины». Лувр был полон красавиц. Одна из них спала как раз над кабинетом короля. Как-то ночью король лежал в своей постели за позолоченной балюстрадой, ибо королева заперлась у себя в спальне. В дверь кто-то тихо скребется. — Кончини. — Сир, вы подали даме, что наверху, знак, который она не захотела понять из одного лишь благоговения. Ваш покорный слуга объяснил ей, что это ее фортуна. И после моего умелого вмешательства неприступности словно не бывало. Человек, подобный мне, в делах любви может считаться врачом, каких мало. И его вы, конечно, не откажетесь вознаградить. В размерах, которые король сочтет достойными, — заключил он, протянув руку. Дело слажено, хоть и без наличных, и оба, король и торговец, женщинами, пустились в путь в дружеском согласии. Впрочем, особа, жившая наверху была заодно с Генрихом, мадам де Гершвиль, статс дама королевы, ненавидела всех интриганов, которые обосновались здесь, маркизу с недаемую злобой и подлую читу, у которой все сводилось к деньгам. Она для видимости сторговалась с гнусным кончине о ночи любви. В действительности же она искала случая без помех выложить королю все сведения, которые собрала для него тайны королевы и ее молочной сестры, и козни, которые затевала это последнее вместе со своим красавцем-супругом, или маркиза с королевским духовником. Мадам де Гершвиль нравилась королю, иначе никакой кончине не мог бы помочь ее фортуне. Дабы она убедилась, что все устроил он и заслужил награду, Кончине отпер ее дверь, так как для него не существовало замков, впустил короля, а сам исчез. Она рассказывала, а король сидел у ее постели. Он находил ее умной и преданной. Когда он решил найти ее и желанной, Она с чуть заметной дрожью в голосе, «Сир, вы меня позабыли. Когда-то очень давно я пригласила вас к столу, накрытому на множество приборов, но без гостей. Из слабости, ибо иначе я внила бы вам, я оставила вас одного в пустом замке. Спасаясь от моего собственного сердца, я горько плакала. Я звалась Даларош Гион. Вы меня позабыли. Я узнал бы из тысячи, воскликнул он, разве иначе я назначил бы вас стать с дамой? В вашем лице, Антуанетта, я впервые повстречался с добродетелью. Но что я слышу? Из-за меня тогда проливались слезы? Сир, сказала мадам де Гершвиль, женщины, которые вам не уступают, именно потому остаются вернее всех. «Жестокий приговор произносите вы надо мной». Хотя ответил он, однако обрадовался, что в Лувре, весьма кстати для репутации двора, нашлась целомудренная особа. Она принарядилась, локоны отливают шелком, глаза сияют, рука, на которую она оперлась, сверкает березной. В разрезе ночной рубашки вздымаются и трепещут прелести, которые хотят оградить себя» и в этом их редкостная прелесть. Король почтительно держит в своих руках руку добродетели. Свечи кротко мерцают. Вот, наконец-то, один отрадный час. Тот же самый час был весьма безотраден для Марии Медичи. За своей запертой дверью она подслушала то, что происходило у Генриха. Происки плута кончини — не оставляли никаких сомнений. Мария ошиблась только в отношении особы, которой ее супруг не замедлил направиться. Добродетельная Гершвиль даже не пришла ей на ум. Она выждала некоторое время, дабы безнравственная чита не имела возможности отрицать причину своего совместного пребывания. Затем королева поспешила наверх, дорогой она потеряла туфлю, не стала искать ее в темноте, стремительно ворвалась в комнату, дверь была не заперта. Маркиза де Вернель сидела на постели и читала. Она улыбалась. Книга была, видимо, забавная, невзирая на вес и величину. Маркиза держала книгу на приподнятых коленях, из-за которых насмешливым взглядом приветствовала взволнованную королеву, Ибо ее тяжелую походку она узнала давно, слышала также, как с густейшей ноги слетела туфля. Вид королевы превзошел ожидания госпожи Девернейль. Локаны в попельотках, глаза глупее обычного от беспомощной злобы, на расплывшееся тело стареющей женщины накинутые прозрачные покровы сплошь расшитые цветочками, как у невинной девушки. Генриетта де Транк. Поистине никому не согласилась бы уступить такое зрелище. Испуская кровожадные стоны в перемешку с пронзительным визгом, королева металась взад-вперед и при этом прихрамывала одна нога в туфле, другая босая. Когда она в конце концов опрокинула ширмы, из-за которых не появился никто, она уперлась руками в бока и задала вопрос, где он? «Кто?» — Елейна спросила маркиза. «Книга. Из-за фолианта?» Наверное, вынырнет его голова. Мария бросилась туда. Генритта сказала серьезно осторожней. «Мадам, он в книге. Сейчас он заговорит». Мария прищурилась. Она плохо видела без очков. Наконец разглядела. «Один из отцов в церкви». По-латыни. Но тут послышался голос ее супруга, которому превосходно подражала Генритта. «Имеет сношение женщинами...» «Значит быть прахом телесно и душевно», — Мария испугалась. «Вы занимаетесь колдовством», — завизжала она, — «ученая шлюха!» Жирная банкирша отвечала Генретта, с виду спокойно и уверенно, но подготовляя себе отступление под защитой фолианта. Когда Мария накинулась на нее с кулаками, то нашла одни подушки. В проходе между стеной и кроватью танцевала и смеялась бесноватая. Мария сделала попытку добраться до нее. Та вмиг нагнулась и взмахнула каким-то сверкающим предметом. «Ай!» — вскрикнула Мария. «Вот вы как! У вас это наследственное! Ваша матушка заколола пожа? «Мы закалываем пажей, но непочтенных дам!» С этими словами Генретта спрятала кинжал. «Моя мать любила короля Карла IX прежде чем вышла замуж за господина Детранга. Она тоже была ученой-куртизанкой. Мое происхождение стоит вашего, мадам. У нас общий муж, и у каждой по дофину. Мой законней вашего. Тут началось преследование. Мария при всей своей дородности перемахнула через кровать. Генриетта ловко проскользнула под кроватью и запрыгала на свободе по всей комнате. «Вот и я, поймай меня», — напевала она, меж тем, как Мария едва переводила дух. «Раз-два», — считала юная особа, — «мадам, вы побеждены», — «сдаюсь», — прохрипела Мария. Она в изнеможении лежала в кресле. Противница прикрыла ее наготу, и, преисполненная смиренной учтивости, стала перед королевой на колени, подала ей вина. «Подкрепитесь». «Во всем дворце нет никого, кто бы меньше меня думал подмешать вам яду. Вы меня перепугали. Я легко теряю голову. Мы могли бы столковаться. И вам, и мне во многом можно упрекнуть короля. «Откройте мне, что вы знаете», — потребовала Мария. «В эту минуту что-то происходит с ним. Вы бодрствовали и ждали». Ужасные предчувствия вдруг нахлынули на несчастную. Тревога нечистой совести поднялась изнутри и сдавила ей горло. Генриетта безмерно наслаждалась. «Он похищен», — кротко призналась она. «Наконец-то! Мы обе довольно для этого потрудились. Не я!» — вскрикнула Мария. «И не я! Успокойтесь!» — сказала Генриетта. «Но как ученые-куртизанки, так тем более королеве. Нужно иметь мужество отвечать за свои тайные мысли. Мария склонилась на локотник кресла, закрыв лицо руками. Ее плечи сперва сильно вздрагивали, потом меньше, наконец, совсем перестали. — Вам нельзя оставаться здесь, — уговаривал ее мальчишеский голос. — Скоро час вашего утреннего туалета. Я явлюсь воздать вам почести, ибо я прах. Телесно и душевно. Обратный путь королева совершила, опершись на маркизу. Та нашла туфлю и надела на ногу ее величеству.